Глава первая. У выхода из зала заседания Совета Национальной Безопасности меня ожидал не только Витовт, но и не так давно прибывший Феофан: Я знал, что вы живы, князь. Уверенно произнес наставник, подходя ко мне, и медленно поклонился. Решил проявить почтительность к главе рода при посторонних. Понял я, чувствуя пристальные взгляды бойцов службы безопасности императора через видеокамеры. Кстати, странно, что я ощущаю их столь хорошо. Или мое развитие как бойца улучшилось, или эти господа проявляют к моей скромной персоне слишком пристальное внимание. Новости о моем повторном воскрешении, видимо, действительно очень горячая. «Здравствуй, Феофан Лаврентьевич!» С легкой улыбкой поприветствовал я наставника. Рад, что вы уже здесь. Значит, можем, наконец, выдвигаться домой. Я надеюсь, ты проведешь бал в честь своего возвращения?» Уточнил Витовт, пока я не успел покинуть его общество. «А думаешь, нужно?» Спросил с сомнением. «Я пока еще на военной службе. Какие тут балы?» «И что?» Усмехнулся принц. «Ты вообще-то с того света вернулся. А это требуется отметить. Кстати! Поднял я заинтересованный взгляд на друга. А кто дал информацию о моей смерти? Почему никто не предположил, что меня могли захватить в плен? Витов резко посерьезнил, создал какое-то заклинание, и я перестал ощущать направленные на меня взгляды. Неплохо, одобрил я. Теперь нас не слышно? И не видно. Я, знаешь ли, то, что тут время зря не теряю! произнес принц. А после, выдержав небольшую паузу, добавил. «О твоей смерти мне рассказал отец. У него имелись предоставленные силовиками доказательства твоей гибели, главные из которых — перехваченные разговоры твоих преследователей и последовавшее за этим расследование Диба. А потом кто-то разнес эту новость по всем газетам и телеканалам, произнес помрачневший Феофан, бросив на меня пристальный взгляд. Не совсем так. Покачал головой Витовт. «Новость о твоей смерти распространилась раньше, чем отцу предоставили материалы расследования. Утечка информации произошла на фронте. Думаю, сам знаешь, как быстро в той среде разносятся подобные новости». «Знаю», — кивнул я, вспомнив, как через шапочно знакомых бояричей узнавал сведения о действиях наших войск на соседнем фронте быстрее, чем до нас доводили их на специальном боевом информировании. «Скорее всего, ты прав. Подобные новости там распространяются очень быстро. Немного поболтав с принцем об общих знакомых, я коротко поведал ему о том, что происходило на заседании Совета Безопасности, после чего произнес «Витовт, был рад тебя видеть, но, думаю, ты сам понимаешь, что сейчас мне необходимо показаться нормальным целителем и заняться делами рода. Мне нужно ехать. Если все же решу проводить торжественное мероприятие по случаю своего возвращения, то обязательно вышлю тебе приглашение. Договорились». Обрадовался Витовт, снял заклинание, провел нас к расположенному на подземной стоянке автомобилю, после чего, пожав руки, мы отправились по своим делам. М да Заскучал наследник престола без компании, что весьма странно. Неужели Зислав не смог подобрать ему спутников, того же Затейкина, к примеру, или еще парочку достойных парней из кадетки? В бронированном комфортабельном внедорожнике, напичканном глушилками и заклинаниями, блокирующими прослушку, я, наконец, выдохнул с облегчением, однако сделал это преждевременно. Только я занял свое место, как наставник тут же приложил палец к губам и, включив лежащее на сиденье устройство, принялся медленно водить им перед надетыми на меня обмундированием и обувью. «Чисто», — через некоторое время произнес Феофан. «Ты полагал, что Изислав мог пойти на подобный шаг? удивленно спросил я сейчас не знаешь кому можно доверять мрачно произнес наставник к тому же жучок могли поставить туловики на складе или еще какое нибудь заинтересованное в получении взятки лицо ты у нас и так был весьма популярным юношей а сейчас после очередного воскрешения и подавно так что подстраховаться не будет лишним потому как ты напряженно готов ко всяким пакостям могу сделать вывод что пребывание в мариграде был отнюдь не праздным, произнес я, прищурившись. «Уже забыл, когда последний раз нормально спал», — признался Феофан. «Столько проблем, конфликтов, сложных вопросов, что просто диву даешься. Удивляюсь, как ты мог руководить всем этим». Но положим, бизнесом в основном занимались директора. Я лишь указывал путь и иной раз влезал со своими ценными замечаниями и предложениями. «А для решения конфликтов и проблем у меня есть ты с Синичкиным?» Ответил я, а затем добавил. «Ладно, признавайся. Что плохого случилось за время моего отсутствия?» «Скорее, за время, прошедшее с появления новостей о твоей официальной кончине», произнес наставник. «До этого мы работали над медпрепаратами и искали тех, кто начал новый виток информационной войны. А вот затем понеслось. Подожди», прервал я наставника. «А моими поисками ты не собирался заниматься? Тебя оповестили, что я пропал?» «А как же!» — кивнул Феофан. «У меня в бригаде несколько соглядатаев было. О твоей пропаже я сразу знал. Перед этим известием легкое беспокойство ощутил, а потом — тишина». «Ты так уверен в своих чувствах относительно меня?» — уточнил я с интересом. «Как один из тех, кто присягал на верность Морозовым еще на алтаре рода, я могу чувствовать смерть головы». Тот день, когда нас покинул твой дед, я буду помнить очень долго. Такое ни с чем не спутаешь», — ответил Феофан. «Ты никогда об этом не рассказывал», — произнес я задачно. Не приходилось к слову. Пожал плечами наставник, а после продолжил. Так вот, смысл сказанного заключается в том, что я точно знал, ты жив. Представь, каково было мое удивление, когда во всех СМИ появились новости о твоей кончине, А меня вызвали в императорский дворец. К моменту моего приезда там уже находился твой отец. Феофан позволил себе ехидную хмылку. Помощники Изислава предоставили нам копии перехваченных переговоров. В одном неизвестный доложил о твоей смерти, а затем согласился за значительное вознаграждение вынести с места боя мертвое тело. Однако сделать это он не успел, так как его убил выброс огненной магии, который, как мне заявили, уничтожил и твои останки и что дальше с интересом спросил я почему ты не сказал императору что я жив ты же должен был понимать что твое молчание не останется без последствий род без членов не может существовать да на тебя должны были насесть все начиная с отца императора которым интересно перераспределить доходы получаемые с продажи ингредиентов через мой ресурс заканчивая булатовыми бенефициарами медпрепаратов, и прочими недоброжелателями. Вот тут-то не совсем прав», — усмехнулся наставник. Егорка настаивал на том, что до получения исчерпывающих доказательств твоей смерти официально ты будешь считаться пропавшим без вести. А значит, юридическое лицо рода Морозовых продолжит работу, как и прежде. «Не ожидал от него такого», — удивился я. «Опять пытается наладить отношения? После очередного предательства?» «Кстати, а не просил его проверить, жив ли я, пользуюсь родственными связями?» «При мне не просил», — покачал головой Феофан. «Но раз император считал тебя мертвецом, думаю, ритуал Темниковых тебя не отобразил. Не могли же они в самом деле не использовать магию». Возможно, отец умолчал о том, что я жив в каких-то своих целях, поморщился, пытаясь понять, в чем его выгода. «Скорее всего». Согласно кивнул наставник. Тогда становится понятна его позиция по отношению к юридическому лицу рода. Он знал, что ты жив, и решил заработать несколько очков. «Мелко», — покачал я головой. «Думаю, тут есть что-то еще. Просто мы не видим всей картины». В салоне автомобиля повисла тишина, после чего наставник произнес. «Про славы и Егорку я тебе рассказал» а вот про остальных игроков еще не успел. «Булатова опять голову подняли», — уточнил я. «Они самые и не только», — кивнул наставник. «О том, что ты жив, я промолчал еще и потому, что хотел найти неизвестных, которые хорошо скрываются и мутят в воду. Как уже говорил, вычислить противников не представлялось возможным. Силы у нас пока не те. Ресурсов и рычагов давления не хватает». В конечном итоге я оказался прав. Новость о твоей кончине заставила господ действовать более активно. «И кто клюнул на наживку?» — уточнил я. «Сразу три рода», — ответил Феофан. «И если до этого момента я считал, что могу оставить начальника службы безопасности за старшего и лично отправиться на твои поиски, то затем пришлось от этого плана отказаться. Стало слишком жарко». Агентов, что отправились на мои поиски вместо тебя, уже отозвал? Уточнил я, не сомневаясь, что, несмотря на обстоятельства, наставник отправил за мной людей. Пока не могу с ними связаться. Посмотрел в другую сторону Феофан. Телефонов у них нет. Надеюсь, и тебе они хотя бы в новостях узнают. Быстро прикинув возможности своей службы безопасности, я удивленно подумал. Он что, отправил на мои поиски? Автюков? «Ты отправил на мои поиски Тараса с Марысей?» — уточнил я, и, получив утвердительный кивок, беззвучно выругался. «Судя по тому, что там происходит, они в серьезной опасности». «Они? В серьезной опасности?» Приподняв бровь, уточнил наставник и чуть не сплюнул. «Да скорее по их вине война прекратится, чем им будет грозить опасность. Эти ископаемые так тут резвились». С официальными владельцами медпрепаратов, что-то служба безопасности чуть на них не вышла. Подстава могла бы быть серьезной. Тебя нет, а я вряд ли потянул бы под коверную войну с двумя боярскими родами. Знаю, отмахнулся я. Зря, что ли тебя сюда отправлял? Ты же должен был все решить. И, как я помню, решил успешно. Так и было, помрачинял наставник. До момента известия о твоей гибели. Затем все завертелось с невероятной силой, да еще и новые проблемы добавились. «Подожди», — прервал я наставника, — «то есть с медпрепаратами у нас открытый конфликт? Или все же скрытый?» «Пока скрытый», — ответил Феофан. «То нападение на Делину и наши ответные действия заставили их сдать назад». «Ну, слава спасителю», — ответил я. Если они пока ограничены работой со СМИ и засылкой в нашей компании шпионов, я спокоен. Сначала разберемся с теми, кто выступил против рода открыто». «Я тоже так подумал», — хищно усмехнулся наставник. «Хотя Синичкин не прекращает работу по медпрепаратам, а втики хорошо потрудились и подтвердили свою квалификацию. Значит, Тарас не все мозги еще пропил». «Не отвлекайся», — попросил я. «Ты говорил, что все завертелось после новостей о моей официальной кончине?» «Да», — кивнул наставник. «С разницей в два дня наш завод по производству мороженого атаковали. Они, блин, словно сговорились, кому в какое время нападать». «Про Булатовых уже слышал», — прищурился я. «Кто еще отличился?» «Земелькины», — ответил наставник. «Это те, у которых голова рода женщина?» — вспомнил я и довольно большой процент рынка мороженого они они кивнул феофан а вот самые неприятные третьи заметив мой вопросительный взгляд пожилой мужчина пояснил зарницыны а этим ты о чем насолил удивленно посмотрел на феофана назвавшего княжеский рот с ним я точно нигде не пересекался вот и мне интересно стало Попавшие к нам в плен бойцы ответа не дали. А наследник рода сбежал, когда я чуть его не прибил. Заметив мой взгляд, наставник честно признался. Случайно получилось! Ехал с инспекцией, а тут нападение. Повезло. Без меня могли бы и не выдюжить. Но то протесты им высылал? уточнил я. Всем троим, кивнул наставник. Да только ответов не получил. Лишь Земелькина присылала письмо что вышло недоразумение, которое она решит лично с главой Рода Морозовых после его возвращения. Тянуло время, чтобы все обдумать, произнес я и решил вернуть разговор в прежнее русло. Давай поговорим о Зорницынах. Чем они занимаются и почему могли заинтересоваться нами? Насколько мне известно, они занимаются продажей электричества на значительной части территории страны, а также владеют несколькими электротехническими, и электроустановочными производствами. Ну там розетки всякие, кабель, и что еще нужно для получения электричества. В общем, сам понимаешь. Понимаю, только не вижу, как все это может относиться к производству мороженого и ко мне лично. Но не решили же они использовать ситуацию и влезть на новый для себя рынок. Задумчиво протянул я, и, спохватившись, уточнил. А с заводом, кстати, что? Три штурма не могли пройти просто так. Разрушения есть, но больше косметические и мелкие. Все же почти закончили приводить в порядок. Несколько человек получили ранения, но тоже несерьезные. В общем, все хорошо. Уже более повеселевшим голосом ответил наставник. В чем секрет? Удивился я. Ты все три раза ездил на завод с проверками? Лучше самодовольно произнес Феофан. Пользуясь тем, что сезон похода в пустошь подходит к концу, я перевез на наш объект и почти тысячу свободных охотников. «Как?» — удивился я. «Как тебе это удалось?» «Говорил же». Улыбнулся довольный моей реакцией наставник. Решил, что время сейчас смутное и нужно подстраховаться. От владельцев медпрепаратов тоже можно было разных пакостей ожидать. Да и предчувствие какое-то нехорошее было. Вот я и отправился по граничищам с Горбовической пустошью городам. А там, знаешь ли, тоже неглупые люди сидят. Они уже сейчас раздумывают, как им лучше перезимовать. Вот я некоторым главам отрядов подработку и предложил. Не ожидал, правда, что добровольцев будет столь много, но на работу устроил всех. «Денег на их содержание много идет?» — уточнил я. «Прилично». — согласился наставник. — Да только ты на одном программном проекте в несколько раз больше зарабатываешь. Плачу им в полтора раза больше, чем они в хороший месяц получают в пустошах. Да еще и пообещал работу до начала их сезона. — Ты большой молодец, — похвалил я Феофана. — Хорошо с охотниками придумал. Да и со всем остальным тоже. Теперь можешь немного расслабиться. Я вернулся домой и начну решать проблемы. «А как же воинская служба?» — уточнил наставник. «Тебе еще несколько месяцев служить?» «Думаю, после произошедшего инцидента император не решится отправлять меня на фронт. Как я понял, ему очень не понравилось перспектива потерять недавно вернувшийся из-за грани золотой рот», — произнес я. «Так что дальше столицы меня точно не пошлют». «Это радует», — довольно протянул Феофан и спросил. «Кстати, а ты не хочешь поведать советнику рода и своему наставнику о том, где пропадал столько времени? Я же сгораю от любопытства!» «Хорошо», — тяжело вздохнув, ответил я. Дело было так. После того, как мы явились в столичный дом, я первым делом отправился на кухню и поразил поваров своим личным присутствием и внушительным аппетитом. «Так нас же в малой столовой ждали», — покачал головой нашедший меня Феофан. «Нет у меня желания там рассиживаться», — ответил я, закидывая в рот небольшой бутерброд с красной икрой и запивая его большим глотком чая. «Хочу поесть, еще раз помыться, переодеться и отдохнуть». Закончив говорить, я отправил такой же бутерброд в рот и удивился. Оказывается, голос сыграл со мной неплохую шутку. Раньше бы я даже не подумал есть что-то с икрой. Она мне всегда казалась горькой и невкусной, а сейчас ничего, за милую душу идет. «Сразу пойти отдыхать не получится», — ответил наставник. «Хочешь, не хочешь, а придется показаться целителем из клиники Светловых. Не знаю, что там в королевстве за больницы для простого люда, но осмотр целителей после столь существенных травм тебе не помешает». Новость о том, что я несколько дней провалялся в коме, повлияла на Феофана явно не лучшим образом. Услышав об этом, он даже побелел и явно мысленно крыл себя плохими словами за то, что не отправился на мои поиски за линию фронта лично. «В расположении бригады местные целители меня подлатали», — заметил я. «Не спорь», — отрезал Феофан. «Если не понимаешь разницы между полевым специалистом...» и несколькими узконаправленными, то лучше молчи. Ладно. Вынужден был уступить я. После перекуса и помывки я переоделся в выданный Феофаном спортивный костюм, так как ничего из моей старой одежды на возмужавшее тело уже не налезало, а затем был передан в руки пятерых целителей. «О-о-о!» — протянул один из них, положив руку мне на голову. Это был пожилой худощавый мужчина седой головой, И небольшими аккуратными усами. Не так давно у вас было очень сильное сотрясение мозга, благо! Целитель смотрел меня. Крепкий одаренный организм сумел восстановиться. Прикрыв глаза, мужчина взялся за работу, а я почувствовал, как едва заметная боль в затылке исчезает. Залечено крайне плохо! Недовольно протянул он. Таким специалистам руки бы потрывать! Где вас лечили? «Это информация государственной важности», — ответил я. Император Зислав лично напомнил мне о сохранении режима секретности. «Прошу прощения», — замялся целитель. «Просто меня возмутил столь дилетантский подход к лечению. В будущем это сулило вам рассеянность, трудность в концентрации и слабую память». После этой фразы Феофан выразительно посмотрел мне в глаза, мол, я же говорил. Подлечив меня и убрав последствия травм и ожогов, целители ушли. Я уже собирался отправиться в постель, но явился косметолог, который обмазал мою голову вязкой, резко пахнущей субстанцией, велел закрыть глаза и прошелся чем-то по ресницам и бровям. «Ты собираешься отправить меня на конкурс красоты?» Недовольно спросил я у присутствовавшего при проведении процедур Феофана. «Нет, но твой имиджмейкер считает...» что кумир девочек-подростков и молодежи должен выглядеть превосходно в любой ситуации, даже проведя полгода на фронте. Имиджмейкер? чуть не открыл я глаза. Когда это он у меня появился? Не так давно ответил наставник. Он советовал привести тебя в порядок. Так что будь готов к маске на лице и к мужскому маникюру. С такими страшными руками тебя никто не должен видеть. «Ногти, как у последнего землепашца!» «А может, мне еще и педикюр сделать?» — хмуро уточнил я. «И мозоли на ногах пемзочкой убрать пока не нужно!» Даже не улыбнулся Феофан. «А вот ближе к лету придется об этом подумать». Через два часа мои мучения завершились. Косметолог ушел, но его место занял парикмахер, приведший в порядок мои значительно отросшие благодаря зелью волосы. «Что еще у нас на сегодня запланировано?» — уточнил я, уже не мечтая прикорнуть в ближайшее время. «Скоро придет портной. Все твои старые костюмы уже малы, ответил наставник, посмотрев на часы. «Не думал, что ты на казенных харчах так разрастешься. Чуть ли не на целую голову вырос, да и в плечах значительно шире стал. В кого бы это? Родственники по маме такими крепкими не были». «Может, от Темниковых что-то досталось?» «От наставника. С молодых лет со мной занимаешься. Вот тренированность и наложилась на генетику». Ответил я, с удивлением отмечая, что действительно сравнялся в физических параметрах с продолжающим усердно заниматься витовтом. «Да и возраст у меня сейчас такой. Лет до двадцати пяти еще расти и крепнуть буду». «Ну, спасибо», — ехидно произнес старик то отметил некоторые заслуги своего наставника. После портного, который пообещал к утру подготовить костюм, ко мне проявили фельдфебели Его Величества с пакетом, открыв который я вчитался в содержание переданного документа. Значит, моим заданием была поимка халифарского инструктора, а также разведка местности. Подумал я, ставя подпись на обратной стороне документа и чуть ниже дату. А так почти ничего не поменяли. Кроме того, что я намеренно погрузил организм в кому, чтобы притвориться танзинейцам, и не забыл раздеться и подделать травму головы. Да я просто Джеймс Бонд какой-то, а не Иван Морозов. Отправив служивого назад, пригласил советника рода и рассказал ему официально утвержденный вариант своих приключений. И пока не забыл, посмотрел в глаза Феофана. «Распорядись, чтобы семьи, воевавших со мной на передовой бойцов...» Получили хорошие компенсации, и их дети имели счет для обучения в хороших вузах страны. Спаситель знает, я хотел уберечь всех не экономил ни на экипировке, ни на защитных амулетах, а оно все равно так получилось. И Еще мы лишились будущей боевой элиты рода они были бы преданы тебе по гроб и могли бы возглавить самые сложные направления. Тяжело вздохнул Феофан, подойдя ко мне, и положил руку на плечо. На пути к возрождению рода. Ты не последний раз теряешь людей. Я рад, что тебе удается достойно встречать такие удары судьбы. а О семьях погибших не беспокойся. Я уже отдал все нужные распоряжения. Утром следующего дня наставник обнаружился около моей кровати со стаканом воды в руке. «У тебя не получалось сделать это даже тогда, когда мне было 10, произнес я, открыв глаза, и сладко зевнул. «Думал, получится сейчас?» «О чем-то?» Усмехнулся Феофан. «Просто по утрам я теперь всегда выпиваю стакан холодной воды. Целители рекомендуют. Возраст уже не тот». «В таком случае почему ты здесь?» Приподняв бровь, уточнил я. «Не нашел другого места, чтобы попить?» «Решил проверить твою чувствительность и пригласить на тренировку», произнес старик. «Что?» Выторчился я на него. «Да я ведь только вчера, можно сказать...» С войны вернулся? Воскрес, между прочим, для всей страны? Захватил неуловимого халифарского инструктора? А ты меня заниматься зовешь? Совсем ополоумел. Я говорил, что у нас напряженная обстановка. Остался непреклонным наставник. Тебе необходимо срочно восстанавливаться и находиться в максимальной готовности. Хоть целители и хорошо над тобой поработали, но недельная кома просто так не проходит. Так что, как хочешь... А мне нужно проверить твою готовность. Ты, смотрю, времени зря не теряешь, недовольно произнес я, вставая. Уже начал заниматься моей реабилитацией. Боишься, что енец, проведший около полугода на фронте, немного помешался рассудкам? И в мыслях нет, Попытался оправдаться Феофан. «Ага, конечно», — кивнул я. «То-то я заметил, что ты почти не оставляешь меня одного». «Как?» удивился наставник. «Не знаю», — снова перебил я его. «Чувствовал. И хорошо, что ты со стаканом воды здесь, а не иглами в задницу колешь, иначе брешь моей эмоциональной скорлупе вышло бы тебе боком». Быстро умывшись и натянув спортивный костюм, я спустился в тренировочный зал, где меня дожидался уже размявшийся Феофан. «Работаем только духовной энергией», — произнес он и в следующую секунду атаковал. Пять минут боя на пределе сил пролетели как одно мгновение. Я пустился на пол и принялся судорожно глотать в воздух. А раскрасневшийся наставник довольно констатировал. «Наконец-то ты начал набирать силу. Пусть бой и был сугубо тренировочным, но я отлично чувствую, что ты стал намного быстрее. Рефлексы и ощущения опасности на очень высоком уровне. Сила ударов почти не уступает моей». Хотя над разнообразием техники еще нужно поработать, как и над скоростью. Вот что значит существование на острие клинка, между жизнью и смертью. Мне кажется, здесь, в столице, не все будет просто. Здешние люди порой страшнее и бежало демонов, не то что воинов, с противоположной стороны фронта. Пожал я плечами. Портной со своей задачей справился превосходно. Помимо модного в этом сезоне темно-серого костюма в клеточку, белоснежной сорочки и добротных кожаных туфель, он подобрал мне несколько пар разнообразных штанов, рубашек и большое количество обуви. Не забыла про подходящие для завершения образа дорогие часы, которые обнаружились под пиджаком. Отлично. Довольно протянул наставник, увидев, как я выгляжу. При подъезде к бизнес-центру на Мархалевского я обнаружил настоящее столпотворение. «Да тут несколько тысяч человек!» «Это они что? Меня так встречают?» «А кого же еще?» Самодовольно усмехнулся наставник. «В новостях прошла информация, что сегодня утром ты прибудешь в штаб-квартиру и лично проконтролируешь все свои проекты». «А эту информацию не ты ли распустил?» С подозрением, глядя на богатыря, произнес я. «Нет». Однако службе безопасности императора и Егорке эту информацию передал. Ответил наставник. «Отцу зачем?» – нахмурился я. «Потому, как обещал Ани и Марии», – невозмутимо произнес Феофан. «Они очень переживали, узнав о твоей гибели». «Да специально ты все это подстроил», – недовольно подумал я. «Все еще беспокоишься, что выбравшегося из передряги малолетнего князя не выдержав свалившихся испытаний, может поехать крыша. Хочешь, чтобы Анна и Мария растопили мое зачерствевшее сердце? Реабилитолог хренов. Давай договоримся так, — жестко произнес я, глядя наставнику в глаза, — чтобы больше подобного не было. Я тебе не сопляк, который вернулся с посттравматическим синдромом и страдает. В следующий раз я должен знать, что именно затевается, и мог подготовиться, а не действовать по обстоятельствам. Выдержав паузу, я продолжил. Феофан. У меня нет человека роднее тебя. Но если позволишь себе и дальше играть со мной в темную, то наши дорожки разойдутся, ты понял? Да. Просто ответил пожилой мужчина, и было совершенно непонятно, как он воспринял такой тон. Есть еще что-то, что мне нужно знать, прежде чем я покину автомобиль? Задал я следующий вопрос. В холле бизнес-центра. «Тебя будут встречать работники. Если толкнешь перед ними удачную речь, мы инкогнито отдадим ее прессе», — ответил Феофан. «Темниковы тоже будут присутствовать. После встречи в конференц-зале запланирован завтрак в кругу семьи. Это все. В таком случае используем собравшихся здесь людей в своих целях», произнес я, подумывая, что могу сейчас сказать дождавшись когда слуга у красной ковровой дорожки ведущей к главному входу в бизнес центр откроет дверь я накинул на себя щиты и выйдя из автомобиля приветственно помахал рукой прибывшим людям морозов морозов тут же загомонила толпа и журналисты попытались прорваться через оцепление службы безопасности тыкая диктофонами и камерами в мою сторону и задавая десятки разных вопросов господа успокойтесь Не позволив себе даже легкой улыбки, произнес я, подходя ближе, после чего поступил очередной град вопросов и, дождавшись тишины, произнес. Сразу хотел бы сказать, что я удивлен столь большим количеством людей, которые прибыли меня поддержать. Поверьте, я, как и все они, искренне возмущен действиями отдельных боярских родов. Осмотрев пристальным взглядом журналистов, жаждущих услышать продолжение неожиданного заявления, Я выдержал театральную паузу и вновь заговорил: Пока некоторые бояре, являясь единственными живыми представителями своих родов, отправляются добровольцами на фронт, чтобы лично защищать мирных граждан страны от вероломно напавших на нас врагов, отсиживающиеся в своих безопасных поместьях стервятники, желают поживиться за их счет. Подняв руку, я не позволил одному из мужчин задать вопрос, и, добавив голос немного холода, Заметил. Я еще не закончил. Присутствующие журналисты тут же передумали задавать вопросы, и я продолжил. Именно поэтому, получив несколько дней увольнения от своего командования, я вместо того, чтобы принимать восстановительные процедуры и лежать в палате под присмотром целителей, вынужден в спешном порядке заниматься защитой своих предприятий и активов. Короткая пауза и столь же уверенная речь. «К сожалению, по выше озвученным причинам, у меня сейчас нет времени, чтобы ответить на все ваши вопросы. Однако, если мне позволит командование, чуть позже я проведу пресс-конференцию. Спасибо за внимание». Закончив, я коротко кивнул и, не слушая тут же посыпавшиеся со всех сторон вопросы, отправился дальше. Как и обещал Феофан, в украшенном холле первого этажа Меня встречали самые ценные сотрудники информационных компаний, заполнившие чуть ли не все пространство и стоящие в центре семейства Темниковых. Выслушивая громкие овации присутствующих, я остановился и через некоторое время, когда шум стал меньше, произнес. Первым делом хотел бы почтить память погибших воинов рода Морозовых, которые сражались плечом к плечу со мной. В помещении моментально царилась звенящая тишина. Это были отважные люди. После того, как прошло некоторое время, произнес я. Воины и маги отправились вместе со мной на фронт. Не щадя себя, защищали родину. К сожалению, из всего отряда чудом удалось выжить лишь мне. Выдержав очередную паузу, я продолжил. Они с честью выполнили свой долг, и поэтому я добровольно возлагаю на себя ответственность за их семьи их родственники получат компенсацию, а дети отправятся учиться в самые престижные заведения нашей страны. Это меньшее, что я могу сделать для столь достойных людей. Осмотрев присутствующих, я решил сменить тему на более позитивную. Кроме того, я хочу искренне поблагодарить всех сотрудников холдинга, работников заводов и личный состав службы безопасности за то, что оставшись без князя и его постоянного руководства, Вы с честью и достоинством добросовестно выполняли свою работу. В благодарность за ваш труд, всем перечисленным будет выплачена дополнительная премия в размере ежемесячной зарплаты. За стойкость и профессионализм. Спасибо». Все тут же разразились громкими аплодисментами, еще более глушительными, чем при моем входе в здание. А я направился к Темниковым. Заметившие это сестры рванули ко мне. В это время телефон, стоящий у входа в бизнес-центр журналистки, принял сообщение. «Я все снял, материал бомба, готовь деньги». «Отлично!» Довольно улыбнувшись, произнесла женщина, не заметив, как за ней из окна второго этажа наблюдает глава службы безопасности рода Морозовых. «Действительно отлично!» произнес мужчина. «Хорошая речь получилась. И пропавших, и про сотрудников» и даже Простервятников, согласен, кивнул Феофан. «После того, как Темниковы уйдут, неси наши предложение по ответным действиям против Булатовых, Земелькиных и Зорницыных. Начнем с них. И отправь кого-нибудь в Министерство обороны, пусть доведут до нас. Каков порядок прохождения князем дальнейшей воинской службы?» В это самое время немаленьких размеров лифт уносил меня вместе с семьей вверх Туда, где недалеко от моего кабинета, мы должны были позавтракать». Отвечая общими фразами на вопросы сестер, я с интересом следил за Темниковыми. Меньше всех изменился Федот, который, как и на мой выпуск из кадетского училища, взял с собой невесту, Марину Лисовскую. Насколько мне было известно, они ждали окончания войны, чтобы, наконец, сыграть пышную свадьбу. Игнат, который провел год на фронте и, насколько я знал, несколько раз серьезно отличался в сражениях против республики Кога, значительно возмужал. Теперь от представителя золотой молодежи не осталось и следа. Вместо него появился хмурый мужчина, который стал походить на покойного Георгия. С Русланом произошли похожие изменения, только он был все еще ниже старшего брата и немного уже в плечах. Анна и Мария расцвели. От девочек у них остался лишь озорной характер, а фигуры сделались более округлыми и женскими. «Всех осмотрел», — произнес отец, когда мы выходили из лифта. «Тебя не успел», — ответил я. «Но, как я вижу, ты не сильно изменился. Это если смотреть внешне», — ответил глава рода Темниковых. «И не заглядывать внутрь». К чему последняя фраза я не понял. Однако голову себе забивать не стал и, как радушный хозяин, пригласил всех к столу. Обслуживающие нас официанты из какого-то ресторана споро принялись разливать вино по бокалам, после чего поспешили покинуть помещение. Первое слово взял отец. «Предлагаю выпить за Ивана. Я рад, что ты в очередной раз обманул смерть». «Надеюсь, тебе больше не придется так пугать своих братьев и сестер». «Тебя, значит, новости о моей кончине не испугала». Понял я и, приподняв бокал, ответил. «Спасибо». Мы выпили, после чего словно прорвало плотину. Посыпались вопросы. Всех интересовало, почему меня посчитали мертвым и почему я столь надолго исчез. Сейчас я буду пересказывать историю в четвертый «нет», Даже в пятый раз. Позволил я себе горестный вздох. Ну, так и быть. Для семьи ничего не жалко. Только учтите, всего я рассказать вам при всем желании не могу. Режим секретности, без обид. «Давай», — кивнула она, — «мы в предвкушении. Начни с того, почему тебя вообще посчитали мертвым». «О», -о — протянул я, — «дело в том, что командование решило привлечь мой отряд к очень важной секретной операции. К сожалению, ни я, ни они не могли предполагать, что мы наткнемся на столь серьезных противников. Не должно их было быть столько. Поэтому я потерял почти весь отряд. Сил у меня оставалось мало. Я решил поверечь магическую энергию и начал сражаться как воин. Все же ранг боевир у меня есть. Остававшийся со мной почти до самого конца маг сумел отвести несколько атак, но был убит. А так как я и сопровождавший меня советник отряда сражались с помощью техник, то противник поспешил доложить о смерти мага, то есть моей смерти. Промочив горло небольшим глотком вина, я продолжил. Дождавшись, когда противники расслабятся, я уничтожил магии ближайших из них, после чего был атакован масштабным огненным заклинанием, которое отправил как минимум профессор магии, если не архимаг. Уйдя из зоны действия заклинания, я понял, что район оцеплен большой группировкой войск, а мои силы, напомню, были на исходе. Пришлось бросить обмундирование в огонь и самому получить парочку ожогов, после чего я нанес себе травму головы и заставил тело отключиться. «Ты хотел притвориться танзинийцем!» восхищенно воскликнула Мария. «Да?» — кивнул я. «И мне это удалось!» «И что?» — с сомнением в голосе произнес Игнат. «Их целители не сумели привести тебя в чувство? «После огненного заклинания там было очень много раненых. Подозреваю, на меня просто не хватило сил», — ответил я. «Хотя, скорее всего, меня им не показали. Татуировки, подтверждающие принадлежность к какому-либо роду, у меня не было. Так что посчитали простолюдином и отправили в больницу для обычных больных». Там я полежал некоторое время, набрался сил, а после сбежал. Вот как бы и все. Про халифарского инструктора забыл, — прищурился Игнат. Уже все знают, что это ты его приволок. Я говорил, что не все могу рассказать, — ответил брату. Если вооруженные силы решат обнародовать эти данные, то без проблем. А большего я пока сообщить не могу. Дальнейшие несколько часов прошли в дружеской беседе. Родные делились со мной столичными новостями, сплетнями и другими интересными сведениями, которые могли мне пригодиться. Отец изредка вставлял короткие комментарии, а напоследок произнес. «Если понадобится моя помощь в решении проблем с другими боярскими родами, обращайся. Помогу, чем смогу». Раньше бы я сказал, что обойдусь, теперь же коротко ответил. «Буду иметь в виду». После ухода Темниковых меня ожидало многочасовое совещание с главами компаний, руководителями проектов, должностными лицами службы безопасности. Однако первым в мой кабинет успел проскочить фельдъегерь с защищенным кейсом в руках. Переданный им документ содержал сведения о предоставлении лейтенанту Морозову Ивану Егоровичу отпуска по болезни сроком на 30 суток после которого мне предписывалось явиться к новому месту службы на офицерскую должность в генеральном штабе. Отлично. Теперь можно не гнать лошадей. У меня имеется целый месяц, что хорошо. Надеюсь, за это время я успею вникнуть в работу подчиненных и решу вопрос с наглецами, напавшими на мои активы. Удовлетворенно подумал я, провожая служащего.